Улица Знаменка, дома 2, 4, 6. Почти треть улицы почётной стороны занимают служебные корпуса усадьбы Пошко, главный дом которой выходит на Моховую улицу. Усадьба строилась в конце XVIII века, горела в 1812 году. Авторство проекта приписывают по переменным успехам как Баженову, так и Казакову.